Глава 7. Занятия продолжались. Немалая их часть теперь посвящалась международной обстановке. Командир группы приносил политические карты и рассказывал нам про американскую агрессию во Вьетнаме, зачитывал списки военных баз, указывал их местоположение, говорил о предполагаемом характере военных действий. Конечно, было интересно послушать и про детское наступление вьетнамцев, и про политику Линдона Джонсона – это, Но многих больше интересовало, как идёт подготовка советских космонавтов к высадке на Луну. Кто будет командиром отряда? Гагарин или Титов? Мы почти каждый вечер смотрели по телевизору программу «Время», а по воскресеньям служу Советскому Союзу. Неожиданная проблема появилась у меня с водолазной подготовкой. Раньше я частенько погружался с баллонами на Чёрном море и в Донце, Особого страха под водой не испытывал, был допущен врачами-спецфизиологами к водолазным спускам, а теперь вот не смог проплыть без снаряжения трубу в бассейне. В свободной воде я чувствовал себя вполне нормально, как по так называемому первому комплекту маска и ласты, так и с баллонами. Однако теперь, когда Поповских начал прогонять группу через трубу, имитирующую узкое жерло торпедного аппарата, меня словно застопорило. Диаметр трубы был таков, что ее можно было бы спокойно проплыть, не растопыривая локти и не расставляя руки. С другой стороны трубы стоял матрос с фалом, пропущенным внутри, с петлей на конце. Парень, выполняющий упражнение, крепил ее карабином на поясе и нырял в трубу. Надо было преодолеть всего-навсего несколько метров, Для дополнительной страховки внутри был пропущен фал поплавками, по которому можно было перебирать руками. В первый раз я провентилировал легкие и спокойно нырнул. А в трубе мне мигом стало не по себе. Скорость скольжения, набранная перед заходом, снизилась. Я попытался сделать мощный грибок руками, чтобы быстрее выбраться на открытую воду и ударился локтями об стенки. При обратном движении руками я вообще застопорился». Застрял на середине трубы. Голову сдавил стальной обруч. Мне стало ужасно страшно. Я в панике попытался развернуться в трубе, чем еще больше ухудшил свое положение. Поставил тело чуть ли не поперек и поджал колени. При выбросе адреналина запас кислорода в крови расходуется намного быстрее. Я трепыхнулся, забил ногами, головой ударился о стенку и проехался лицом по внутренностям трубы. От страха и недостатка кислорода я совсем перестал соображать и даже не понял, что матрос-спасатель тащит меня за фал наружу. Очнулся я от собственных рвотных позывов. Лежал перекинутый через скамейку и истошно блевал водой из бассейна. Морда и локти жутко соднили, меня всего трясло. Сверхсрочник санинструктор в звании глав старшины сидел рядом на скамеечке, спокойно покуривал сигаретку и с презрением смотрел на меня. К нему подошел наш мичман и спросил. «Что, начнулся? Жить будет?» «Марков, вспомни, как я тебя откачивал после тренажера. Живешь ведь, и этот будет. Он всю морду себе ободрал и локти, пока его тащили. Упирался почему-то». Теперь бумажки на него пиши. Дай бог, чтобы заместитель командира по водолазной подготовке это дело за происшествие не посчитал. А с матросом-то что теперь делать? Да ничего, в воду не пускай. Я ему морду сейчас продезинфицирую, пусть зеленый походит. Вечером шефу доложу, тот решит. Если этот карась даже по нулевому комплекту трубу не прошел, то на хрен он нужен? Все услышанное меня не очень порадовало. Ни хрена себе расклады. Могут списать в береговые или в экипаж какой-нибудь лайбы. А я-то думал, что у меня все идет как надо. Значит, бегать, прыгать, до да ногами махать здесь еще не самое главное. Вечером меня посмотрел главный медик, задал какие-то вопросы, ничего толком не сказал. Почеркал что-то в медицинской книжке. В кубрик я вернулся совсем в безрадостном настроении. После ужина бездумно бил ногами по груша. Мне ничего не хотелось. Даже слушать магнитолу, которую Мичман Марков выделил нам на час для поднятия боевого духа. На следующее утро я сидел на теоретических занятиях по водолазному делу, записывал факторы, влияющие на человека при погружении. До обеда мы занимались теорией, поэтому я немного отвлекся от грустных мыслей. Во второй половине дня мы изучали материальную часть индивидуальных дыхательных аппаратов, разбирали массогабаритный макет, крутили вентили, стравливали баллоны. Пока мы занимались баллонными аппаратами типа АВМ. Более сложные с регенерацией воздуха будем изучать в следующем периоде. Может, кто-то и будет. Не допустят меня даже к сдаче зачетов на погружение и вышибут отсюда. Это как пень дать. Могут отправить обратно в учебку? Надо будет у Чернокутского спросить. С другой стороны, как-то не хочется вернуться с виноватым видом. Наверняка поймут и не засмеют. Но самому будет стыдно. Не смог. Хромов и Синельников откровенно гордились мною. Вот, мол, каких матросов выращиваем и отдаем в другие части. А я, как побитый пес обратно, трубу не смог удалить. Вечером, когда пришла наша очередь заниматься в бассейне, я сидел на бортике рядом с обеспеченцами и смотрел, как мои сослуживцы в одних трусах лениво ныряют в эту злосчастную трубу, учатся выходить на воздух, не выпуская загубника. Санинструктор не допустил меня до занятий в бассейне из-за морды и локтей, измазанных зеленкой. Так продолжалось три дня ровно. Потом я все-таки был запущен в бассейн. Марков и Поповских долго инструктировали меня, давали советы, как вести себя при проходе. А я так и не смог даже забраться в трубу. Перед самым входом меня снова обуял невыносимый страх тесноты и давящих стенок. Еще на воздухе, не уйдя под воду, я начал задыхаться. Я даже чуть не заплакал от стыда. Мне пришлось поводить челюстями и выходить на сушу. Поповских посмотрел мне вслед и что-то сказал Маркову. Наверное, они решали, как будут меня списывать. Зачем им матрос, который не имеет водолазного допуска? Я бегаю, прыгаю с парашютом, хожу по азимутам, но все равно не буду полноценным матросом-разведчиком. Вдруг группе придется выходить в тыл противника с борта подводной лодки, а я возьму да и загнусь в трубе торпедного аппарата. Вот всем радости-то будет. Да и не допустят меня наверняка уже под воду. Доктор сказал, что физиологически я здоров. У меня проблемы с психикой. Боязнь тесных пространств. Клистерофобия. Название какое-то идиотское. Вопрос со мной решался еще где-то неделю. Поповских и Марков отдавать меня из группы не хотели, но врач и заместитель командира по водолазной подготовке встали дыбом. Дескать... В боевом подразделении мне делать нечего. Командир части по просьбе Чернокутского дал распоряжение найти мне место в подразделениях обеспечения. Марков задался целью пристроить меня помощником к мичману, начальнику продовольственного склада. Тут он имел свои интересы. Работая на складе, я и в самом деле мог бы приносить большую пользу матросам и офицерам своего бывшего подразделения. Да и Мичман со склада был вполне согласен с моей кандидатурой. Ему нужен был молодой, не обросший кучей знакомых и земляков матрос, которого можно было выдрессировать так, как хочется. Пребывание данного матроса в боевом подразделении – тоже плюс. Он знаком с флотским начальством, хоть и небольшим. Когда наши узнали, куда мне грозит попасть, они начали одобрительно похлопывать меня по плечу и просить их не забывать – Подкидывать что-нибудь с барского стола. Даже Марков, сообщивший мне эту новость, намекнул, чтобы помнил, кто помог мне устроиться на такую хлебную должность. Один лишь мой напарник Федос почему-то не радовался. Какое-то время я еще буду числиться в группе, но работать на складе. Потом меня официально переведут в обеспеченца, а на мое место возьмут какого-то старшину второй статьи, служившего на камбузе Коком. У него вроде все допуски и водолазные спуски есть. Он участвовал в нескольких учениях в качестве разведчика и очень неплохо себя проявил. Я так и не понял, как такое могло быть. Не вникал в разговоры и наставления Был просто подавлен. Меня меняют на повара. Скорее всего, это инициатива Поповских. На следующий день меня прямо с утреннего построения забрал Мичман, начальник склада. Этакий хитрый толстенький колобок с аккуратной бородкой. Дрессировать меня он начал сразу по приходу на склад. Целый час я выслушивал наставления и предупреждения о суровых карах, которые могут обрушиться на мою голову в случае пропажи чего-либо. Потом я бегал по складу и запоминал, что где лежит, расписание и нормы выдачи продуктов на камбуз, Через пару часов у меня голова опухла. Потом Мичман выдал мне видавшую вид робу. Я таскал мешки с крупой, неподъемные сетки с картошкой, мерз в рефрижераторе, отдирая заледенелые туши. Пришла камбузная вахта во главе со старшиной второй статьи и начала получать продукты. Так прошел целый день. Вечером, когда прапорщик опечатал склад и сдал его под охрану, я был грязный как черт, злой на себя, шатался от усталости. Помыться можно было только в ротном гальюне под самодельным холодным душем. Но я не успел дойти туда. По дороге меня встретил водитель. Матрос Ярик, который тоже частенько работал на складе, мотался с моим мичманом в город для получения всяческих продуктов. «Слышь, Карась, ты ж сейчас на складе помощником?» Сразу же взял быка за рога Ярик. «Ага», — ответил я и напрягся. «Сейчас начнется». Достань то, завтра к утру ради это. Интересно, смогу я его сейчас завалить с парочки лоу-киков или нет? Кабан здоровый, откормленный. Даже если и завалю, то через несколько минут все водители прибегут со своими гаечными ключами и домкратами и начнут меня метелить. Бежать за помощью? Глупо. Группа, которая пока еще формально оставалась моей, сегодня целый день маялась в воде, в то время как я, по мнению парней... Загорал на складе. Им нет нужды связываться со старшим призывом. Эх, покатилась жизнь моряцкая на глубину. Сам опустишься, никто тебя не поднимет. Тебя мотыль на камбус вызывает. Давай мухой, соложонок, заявил Ярик. Он ждать не любит. Шуруй, а то еще и мне за тебя влетит. Кто такой мотыль? на хрена я ему сдался? Мне все это очень не нравилось. Куда лучше быть в группе, однородной массе, монолите и не выделяться, как теперь? Помощник Рундука. Вот он я. Во всей красе. Прошу любить и жаловать. А что будет, когда меня в каюту к матобеспеченцам переведут? Там ведь нет одного призыва, как в группе. Даже пара грузин служит. Других кавказцев в части нет. Как в плохой сказке. Чем дальше, тем страшнее. Раздумывая о дальнейшей своей печальной участи, я добрел до задней двери ведущей в столовую камбус и дернул за ручку. Закрыто. Постучать? Ага. Высунутся матросы с кухонной вахты, настучат мне в бубен, а потом припашут палубу или котлы драить. Может, все-таки ну его этого мотыляк, кто он вообще такой? «Стоп. На моё место в группе вроде должен прийти какой-то старшина Кокс Камбуза. Уж не этот ли самый мотыль?» «Скорее всего, он. Зачем я ему тогда сдался?» «Да, вопросов множество. А вот и кнопка. Была, не была?» После моего звонка дверь открылась высунулась голова в чёрной пилотке на бекрень. «Бля, Карась, ты кто?» «Мутылю, он меня вызывал. Я новый помощник с протсклада». «Ясно, заходи». «А что, семерочку трудно было отзвонить? Мы тут панику устроили. Думали, ответственный или дежурный пруца Продолжал балаболить матрос, пропуская меня внутрь. «Сегодня в наряде по камбузу стояли связисты. А у них вечно свои какие-то непонятные дела. К примеру, что это за семерочка? Семь раз позвонить надо было?» «Давай, шуруй в варочный». Связист взмахом руки указал мне путь и исчез в коридорах камбуза. Где-то неподалеку очень вкусно пахло жареной картошкой и мясом. Я, глотая слюни, поплелся на этот аромат. Парадокс. Работал на протскладе, а за день толком и не поел. Мичман даже банкой тушенки не угостил. Процесс дрессировки молодого матроса, однако... В варочном цеху метались два матроса в белых халатах и поварских колпаках. Они подбегали к котлам, смотрели давление на манометрах, мешали длинными деревянными поварешками рис, залитый водой в огромных кастрюлях. При этом еще ухитрялись чистить лук и вареную свеклу. Дирижировал кухонным балетом невысокий сухощавый матрос, сидевший на баночке посреди варочного цеха. Причем очень умело. Он замечал все, что происходило вокруг, без крика делал замечания. Один раз встал и буквально в три секунды очистил большущую свёклу. Заметив меня, он обернулся и коротко бросил. «Кто?» «Меня старшина Мотыль вызывал. Я с склада «Я Мотыль. Жди». Он коротко свистнул. Тут же откуда-то появился ещё один старшина второй статьи, наверное, старший наряда на камбузе. Мотыль вполголоса что-то ему говорил, тот согласно кивал». Кок закончил постановку задачи и махнул мне. «Давай за мной». Мы подошли к двери совсем сухопутной табличкой «Комната отдыха поваров». Старшина-мотыль выбил на ней дробь морзянки и стукнул ногой. Дверь распахнулась. В нос мне ударили ароматы картошки и мяса. Я снова захотел есть. За небольшим столом расположилась весьма внушительная компания – Два здоровенных матроса, по-моему, из второй роты, грузин-главстаршина, кто-то из водителей, Дитер и его напарник по рок-н-роллу. «Женя, кто это такой?» спросил без малейшего акцента грузин. «А, это наш пацан. Нормальный карась-танцор», ответил Дитер. «Садись». Старшина-мотыль кивнул мне на скамейку рядом со столом. «Шамать хочешь?» Я поскромничал и отрицательно помотал головой. Ладно, не выёбывайся. Мотыль достал чистую ложку, кинул мне в руки, ткнул пальцем на сковородке с жареной картошкой и мясом и горку нарезанного свежего хлеба. Ешь. Если у мичмана сахно на складе целый день вкалывал, то наверняка жрать хочешь. Этот рундук хрен чем накормит. Пацаны, объясните ситуацию с Оложонку. Я сейчас рис в котёл заложу и подойду. Мотыль ушел. Грузин достал из-под стола бутылку с яркой этикеткой и начал разливать по кружкам. «А тебе еще рано, рыба!» Он охмыльнулся, глядя на то, как я встрепенулся и повел носом. «Ладно, балет, не ссы», — встрял Дитер. «Мы тебя по делу нашли. Тут ситуация вырисовывается не без твоего участия. Но ты, как мы дотумкали не при делах, молот еще и глуп, от тебя тут ни хрена не зависит». Старослужащие подняли кружки, один из них произнес тост. «Так, братва, чтобы количество взлетов равнялось количеству приземлений, а количество спусков, числу подъемов». Все чокнулись, выпили и дружно выдохнули. «Интересно. Какая такая ситуация, и здесь я?» «Ладно. Лупить и воспитывать меня тут наверняка не будут. Пока есть возможность, жри карась от пуза и слушай во все жабры». «Слушай, балет, тебе нравится, как на камбузе у нас готовят? Есть можно? Болевать не тянет?» – спросил грузин. «По-разному. Иногда офигенно, от пуза, в другой раз тошниловка. Вчера борщ был зашибись, а сегодня не знаю. Я не был ни на обеде, ни на ужине». «Понятно. Вчера готовил Жека Мотыль, а сегодня поварихи из гражданских, тут дела такие». «Мотыль из нас, матросов. Срочку тянет. В коке он попал из боевой группы. Был случай. Своих матросов никогда не кидал, и кок от бога. Вот сейчас ешь. Вкусно тебе?» «Угу», — кивнул я с набитым ртом, выцеливая из плошки кольцо лука, маринованного в уксусе. «Мотя ничего не тырит, все в котел. Добавка всегда есть. И братву уважит, если надо. Когда тетки дежурят». «Ты пробовал хоть раз еще порцейку взять?» «Да...» «Когда на Камбузе хозяйствовали толстые гражданские тетки, добавки ни разу не было». Речь продолжил водитель из обеспеченцев. «Одна из теток – жена твоего мичмана, Сахно. В доле они или еще как. Но Жеку тетки давно хотят сплавить, а еще кого-то взять. На эту должность можно и гражданских ставить. Получается такая ерунда». Мотю ставят разведчиком на твое место. Тебя суют на склад. Вот и все. Представляешь, как вы вкусно питаться будете? Я представил. Вечно есть размазню и вонючую рыбу мне как-то не очень улыбалось. Дальше уже продолжал Дитер. С тобой ситуация как раз и нарисовалась. Марков ваш. Жучила еще тот. Он с Сахно постоянно дела какие-то крутит. Теперь тебя переводят. Соответственно, должность освобождается. Ваш Коплей мужик нормальный. Он давно мотю в группу к себе хотел. На позапрошлогодних боевых при недоборе разведчиков взял мотыля с камбуза. Тот еще молодой был. Так они отработали на пятерочку. Замок тогдашний в ногу был ранен. Жека, самый молодой, под группой рулил. Короче, долгаре. Что они там натворили, тебе знать не надо. И вообще, про то, что услышал, забудь. Потом Поповских его и на прыжки, и на спуске таскал, когда была возможность. Короче, наш кок отработал все нормативы, не хуже любого водолаза. Разведчик он первоклассный, ну а повар и так ясно. Теперь подумай, что будет, если вместо нашего матросского кока на камбузе появится еще одна тетка. Да понятно. Так, теперь давай рассказывай. И не вздумай пиздеть, из-за чего тебя из группы поперли. С физухой у тебя все нормально. Вроде прыжки есть, не тупой. Что за херня? Спорол что-то не то? С поповских поцапался? Мы же в курсе, что у тебя лапа КАП-3 из флотского управления. Давай, колись. ласка промямлил я. Квистерофобия. Такого громкого ржача. «За все время своей короткой службы я еще не слышал». «Беля!» — сорвался на грузинский акцент глав старшина «Колестерофобия!» Они закончили смеяться, опрокинули еще по стакану, и эдитер продолжил. «Балет! Есть клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств!» «У тебя в чем проблема-то?» В трубе застрял. Начал шебуршиться, фалом вытащили, а теперь вообще не могу в неё зайти. Ерунда. Я тебя за два часа так обработаю, что будешь пролетать её и в торпедном аппарате песни петь. Это я тебе говорю. с первого класса. Дитер фон Болев. Так вот, почему он Дитер? Неужто и правда немец? Да ещё с приставкой «фон». Интересные дела творятся в ВМФ СССР. В разведке немцы служат. По-нашему шпарит без всякого акцента. Короче, семён договаривается с нашим группером, чтобы тот с вашим каплеем пообщался, они не корешатся и вместе часто синих дельфинов гоняют. Мотыль сказал, что сам перетрет с Поповских насчет себя. На выходы и занятия он всегда с ним пойдет, но тут, как видишь... «Всем нам лучше, когда Жеков в столовой. Но ты, как тебя еще раз смотреть будут, не заякорись!» У меня закружилась голова. «Как он меня научит?» «Поповских с Марковым ничего не смогли со мной сделать. Доктор сказал, что у меня проблема с психикой, а тут за два часа. Честно говоря, верится с трудом. Но выбора у меня нет абсолютно никакого». Если, как сказал Болев, заякорюсь, то мне действительно настанет капец. Подведу всех старослужащих, да и старшина Мотыль вроде нормальный парень, без каких-либо выпендрежей. Тут как раз Мотыль и зашел, неся в тарелке салат из свеклы с капустой. Наелся я от пуза. дитер попросил Мотыля, чтобы тот разрешил мне вымыться в тутошнем душе. Через 40 минут... Я со слепающимися глазами и полным брюхом завалился в своем кубрике на шконку и сразу же заснул, даже не совершив ежевечерний ритуал стирки носков.